Глава 14. Пройдя нашский лагерь, расположившийся на огромной поляне, мы оказались в окружении высотейших деревьев, упирающихся вершинами, кажется, в самое небо. Я с трепетом провела по стволу одного из них, задрав голову, пытаясь рассмотреть, что там наверху. Вот бы и мне такую силу и спокойствие. Прошептала я ли слышно, никому не обращаясь. — Тогда бы вы не были Ланей и Талишей, — с улыбкой в голосе отозвался Ров. — Ну да, — усмехнулась я горько. — Тогда бы я была деревом. — Они ничего не чувствуют. Вы уверены? — Верно, Ров. — Глупость сказала. — Они ведь живые, а значит, так же, как и мы, рождаются и умирают. И наверняка у них есть свои правители и законы. Да, Руф тоже провел по гладкой коре рукой. И вряд ли законы природы менее жестокие, нежели человеческие. Но, Ланя, в ваших глазах опять слезы. Я молча повернулась к парню и ткнулась лицом в его грудь, невольно всхлипнув. Он аккуратно провел по волосам. Ланя Талиша. Разве жизнь не книга, которую мы пишем вместе с богами? И каждый этап ее – это новая страница. Вот и перед вами еще одна чистая, а вы все читаете те, что уже не исправить и не переписать. Как бы больно ни было, но Ров прав. Если я хочу жить, то стоит оставить в прошлом боль утраты. Но вот еще один вопрос. А хочу ли я жить? пик этот пьянящий воздух, насыщенный ароматами неведомых мне цветов, горьковатым запахом коры вот этого самого вот этого самого дерева. Слушать шуршание травы под ногами и трели маленькой серой птички, что прыгает сейчас по ветке соседнего дерева. А ещё смешное пофыркивание, доносящееся откуда-то вместе с плеском воды. Я помню, как ты говорил: Что зависит только от меня быть ли счастливой. Шмыгнула носом, успокаиваясь и отстраняясь от него. Но разве вы изменились? А разве нет? кричала я, потому что боль снова терзала сердце. Изменилось ваше окружение и перспективы, но вы-то остались прежней. Внимательные глаза были неумолимы. Я никому не нужна прошептала тихо. Разве? Почему же тогда вы живы? Потому что Саэру нужен потомок, проворчала я, отворачиваясь. Немного помолчала и добавила еще тише. И потому что я не хочу, чтобы в этот мир потерял одного ненормального раба. Лани, я тоже очень люблю вас. И вы представить не можете, что я испытал В это время, пока мы находились между жизнью и смертью. Ров, обещай, что будешь всегда рядом. Я снова уткнулась в его грудь. Ланя. Даже когда моя душа оставит это тело, она будет с вами, чтобы помочь и уберечь. Не надо так говорить, прошептала в его рубашку. Ланя, толишь. Тихо засмеялся он, снова провёл по моим волосам. Мы же живём вечно, когда ты и я, и вы, ставим в этот мир быть может, чтобы оказаться в другом. Как я? Подняла лицо, чтобы встретить лучащийся взгляд. Как вы? Когда лани и рап отправились дальше к ручью из-за большого ствола дерева, стоящего недалеко от того места, где состоялся разговор. Вышел и дронилец. Не удержался, чтобы не взглянуть на эту странную парочку. Довольно щуплый, неказистый для своей расы. Он обычно не привлекал внимания ни у случайных прохожих, ни среди людей, ни среди дронильцев. Очень полезное свойство для шпиона. А еще умение слушать, анализировать и делать выводы. Это тоже всегда ценилось. У Сэра Нахмар он пользовался безграничным доверием, и сам был беспредельно предан ему. Накануне отъезда правитель вызвал Саама в свой кабинет. Они долго беседовали. Существовало лишь пара и дронильцев, которым Нахмар мог доверить всё. Лансам был одним из них. Сэр несколько раз предлагал ему власти, титул, занимал и, надо сказать, заслуги, но тот неизменно отказывался. Он и так имел всё, что мог пожелать. Безбедное существование, пару любящих женщин и любимую работу. Он обожал решать неразрешимые проблемы. Однако сейчас, слушая этих двоих, понимал, что, возможно, в его жизни появилась задача, которую невозможно будет решить. Но как? Скажите, на милость, как можно заставить человеческую девчонку забыть те полгода, головокружительного счастья, что подарил ей предатель, а по-другому разве она сможет искренне полюбить Нахмара? От него она видела пока лишь жестокость и принуждение. Возможно, стоило отказаться от этого дела ещё после того, как он прочёл уже изрядно потрёпанную тетрадку этого робама. Ведь чувствовалось же, что будет почти невозможно, почти А пока стоит продолжить наблюдать и собирать сведения. Хорошо уже то, что девчонка ожила и больше не напоминает безразличную глобульда. Вон, и разговаривает, кажется, нормально, и рубашку рабу мочит своими слезами. А отношения между ними, хм, вот тоже загадка. Если бы не знал, что это невозможно, точно бы подумал что любящие друг друга до безумия брат с сестрой. И опекают они друг друга, и поддерживают. Мало в каких семьях встречаются такие отношения между родными, а тут, поди же. Недоуменно качая головой, мужчина неспешным шагом направился следом за парочкой. Ручей был довольно широким в этом месте. На поляне расположилось около двух десятков огромных животных, отчего поляна казалась совсем маленькой. Растерянно остановившись от открывшейся картины, я только что не открывала рот. Про колонов мне объяснили, и я, в общем, их воспринимала как очень больших и уродливых лошадок, вполне себе безопасных, если не подходить к ним слишком близко. Всё-таки зубки внушали уважение. Вот интересно, чем ещё питаются эти хм, мирные тварёшки? поинтересовался Руфа. Пока по краю поляны мы пробирались выше по ручью. Даня, в общем-то, все ядно, пожал плечами парень. Могут есть и растительную пищу, и мясо. С ними вообще мало проблем. Если уж совсем кормить нечем, отпускают в лес. Они там сами найдут, что поесть или кого. Продолжила я мысль. Да, действительно милые создания. Я встала на колени и нагнулась к воде, чтобы наконец умыться. Вода оказалась холодной и такой чистой, что пару раз сплюснув лицо, я зачерпнула её в ладони и приникла губами. А ещё она оказалась сладкой. Кажется, я никогда в жизни не пила настолько вкусную воду. Впереди услышала тяжёлые шлепки. Подняла мокрое лицо и встретилась с большими фиолетовыми глазами внимательно меня рассматривающими. Каун стоял в воде прямо передо мной и хлопал удивительно длинными ресницами. "Ого, ланя", Рафу улыбнулся. "Ваш старый знакомый. Его кусар зовут. Самый младший в табуне Саера". Я положила голову на плечо, рассматривая животное. К моему удивлению, он повторил мое движение и, ой, оскалил зубы. Вро, что это он, не решаясь пошевелиться, поинтересовалась. А это он так улыбается. Присел на корточки парень. Во ему понравились лани. Вот эта улыбочка, пробормотала я, соображая, следует тоже улыбнуться ему или уж лучше бежать. Ах, нет, бежать ведь нельзя. Ну как умеет. Вы не смотрите на его зубы, когда они скалятся, угрожая, то рычат. Тут уж ни с чем не перепутаешь. Тем временем Каун сделал ко мне ещё один шаг и вытянул шею. Поведрейсь в каком-то порыве, я протянула руку и повела и провела по влажной морде. Морда спрятала зубы, фыркнула и удивлённо посмотрев на меня, уже сама ткнулась мне в ладонь. За спиной удивлённо выдохнули. Я обернулась взглянуть на Рофа. И тут же была наказана. Эта проказливая животная, пользуясь тем, что я не смотрю, опустила голову в воду и резко подняв её, умыла меня целиком, с ног до головы. Визгнув от неожиданности, я вскочила на ноги, посмотрела, как с меня стекает струи холодной воды, взглянула на Кууна, который снова показывал мне зубы. И, кажется, был весьма доволен своей шуткой. Ах ты пакость сиракожея, вскричал я и кинул с прямой на его морду, всем телом ухватившись за гребень руками. А что? Терять мои одежды было уже нечего. Лания только и успел встревоженно воскликнуть тров, а я уже задыхалась от смеха, потому что Каон фыркая мне в живот качал головой, макая меня в холодную воду. "Ой, кусар, прекрати, не в силах остановиться от безудержного смеха, наконец выдавила я. Каунн перестал качать головой и, сделав пару шагов, медленно опустил меня на берег. Я расцепила пальцы, отпуская гребень, и погладила ещё раз по бугристой серой коже в непосредственной близости от устрашающих клыков. "Ну ты их хулиган, кусар", провела по нижней части морды. Он закрыл глаза, и я услышала, как он замурчал. Ну правда, замурчал как огромный котяра. Конечно, милый. Ласку мы все любим. Усмехнулась, продолжая гладить огромную страшную вместе с тем какую-то милую морду. Аляня, вам костро надо, заметил Ров, едва сдерживая улыбку. Вы уже дрожите все. И вправду, от ледяной воды дрожь проходила по всему телу. И я обернулась, увидев сразу из десяток и дронильцев с немалым удивлением взирающих на меня. Один из них отмер и, подойдя ближе, накинул на морду кауну уздечку. Тот не сопротивлялся, но как-то ожидающе смотрел на меня. Я все еще чувствовала этот взгляд, когда мы с Рофом скрылись за деревьями.